Вытеснить кустарей-одиночек, то есть конкурентов-негров, оказалось и в самом деле несложно. Поставили в известность полицию, и кустарей раздавили. С особенным усердием, поскольку речь шла о черных. В те времена негру, замешанному в противозаконных махинациях, невозможно было откупиться взяткой высокопоставленному чину полиции или должностному лицу. И не почему-нибудь, а в основном из-за расовых предрассудков, расовой предубежденности. Впрочем, с Галлимом никто и не предвидел серьезных затруднений. Было понятно наперед, что там все быстро устроится. Пять семейств нанесли удар с той стороны, откуда его не ждали. Застрелили двух видных деятелей из профсоюза швейников. Оба работали на семью Корлеона. Вслед за тем с прибрежных улиц оттеснили процентщиков корлеоны, преградили туда доступ их букмекерам. Местные профсоюзы портовых рабочих перешли на сторону неприятеля, По всему городу букмекеров Корлеоны стращали, подбивая нарушить верность хозяевам. Зверски убили в Гарлеме крупнейшего банкира, патрона подпольной лотереи, старинного друга и союзника семейства. Выбора не оставалось. Соне приказалка по режиме залечь на тюфяки. Обосновались на двух квартирах в городе, завезли тюфяки для людей, холодильники для провианта, оружие и боеприпасы.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 Это случилось по ряду причин. Пока Дон не окреп и не мог взять в свои руки бразды правления, политическая мощь семейства была существенно подорвана. Кроме того, последние мирное десятилетие пагубно сказалось на боевых качествах обоих КП-режима – Клеменце и Тессио. Клеменце по-прежнему непревзойденный исполнитель и толковый распорядитель утратил молодой напор и неутомимость, обязательный для военачальника. Тессио с возрастом обмяк, утратил былую беспощадность. Том Хэгген при всех своих достоинствах просто не подходил для роли консильёре военного времени. Главный недостаток его был в том, что он не сицилиец. Едва семейства перешло на военное положение, как эти изъяны вылезли наружу, но Сони знал, что бессилен их устранить. Он не был Доном, а только Дон властен сменить Капарежима и консильёре не говоря уже о том, что самый факт подобного смещения усугубил бы опасность обстановки, мог послужить толчком к предательству. Вначале Сони думал держать оборону и тем ограничиться, пока Дон не поправится и не станет у руля. Однако вероломство банкиров и террор, которому подвергались букмекеры, делали положение семейства ненадежным. И Сони решил нанести ответный удар. Только направить удар он решил прямо в сердце противнику, а вернее, обезглавить его, уничтожив разом вожаков пяти семейств. Готовясь к задуманной грандиозной операции, Соня установил за каждым из вожаков тщательную, тонко продуманную слежку. Но не прошло и недели, как вражеские главари один за другим канули в подполье и больше не появлялись на людях. Война между пятью семействами и империей Корлеоны Зашла в тупик.